Глава восьмая. Надежда, сестра Фатиния. Если бы спросить, какая основная черта характера отца Мартирия, то всякий, кто хоть немного знал его, ответил бы «доброта». И обязательно бы при этом улыбнулся, потому что доброта отца Мартирия была такая, что почти всегда приносила ему или прямое неудобство, или ставила в неловкое, а то и смешное положение. Например, надо заплатить деньги за дрова, а он их отдал какому-то чиновнику, который приходил третьего дня и на коленях просил спасти. Что за чиновник? Откуда он вдруг взялся? Неведомо. Потом выяснилось, что и не чиновник вовсе, а заезжий артист, прокутивший в Бристоле немалую сумму с девицами, да шумно даже с битьем зеркал. Или, например, надо к зиме валенки достать, а их в доме нигде не сыщешь. краснее и вздыхая... Отец Мартири остановит поиски и скажет домашним: не ищите. Тут один человек приходил, и до того у него были драные башмаки, что смотреть невозможно. Матушка Глафира озорко следила за визитерами, а когда она очень занята была по хозяйству, наблюдение передавалось или прислуге, или дочери Нади. Дочь свою отец Мартирий любил так, что охватывало его умиление, и особенно сердце переполняло радость. но с недавнего времени вместо радости достались отцу Мартирию одни беспокойства. А началось все обыкновенно. В театре «Олимп» давали концерт самого Федора Шаляпина, и Наденька была счастлива, что ей удалось увидеть и услышать знаменитого на всю Россию певца. Как раз на этом концерте познакомилась она с молодым человеком, который и привел отца Мартирия в сильное замешательство. Это был сын известного самарского конезаводчика, воспитанник кадетского корпуса в Петербурге. В Самаре он оказался по болезни и попал прямо на тот самый концерт Шаляпина, сел в кресло рядом с Надей. Переглянулись, молодой человек вежливо поклонился. После монолога и арии из Бориса Годунова восторженно хлопали, обменялись репликами, смеялись после блохи. Но самое главное произошло, когда по залу прокатились, замирая и нарастая, нежные и могущие звуки несравненного голоса, и я не услышали. Клубится волною кипучую тур, восходит дневное светило. О, как весело сердцу, в душе моей легко. И когда Наденька, потрясенная пением, замерла, замер и он, Сергей, и они переживали одно и то же чувство. Взгляды их встретились, чувство невольно передалось и соединило их. Не нужны были никакие слова, только бы дальше длилась эта песнь, продолжалось это мгновение. «Как ослепляет меня чудный блеск очей твоих! О, если б навеки так было!» И с замиранием нежно, тихо, но так, что услышно в каждом уголке зала «О, если б навеки так было!» И опять это высокое несравненное «О!» которая может вырваться из груди только у одного певца, у него шаляпина. Сергей попросил разрешения проводить ее. И как же было не разрешить, если он такой высокий, светловолосый, стройный, с лицом светлым. И глаза такие, что во сне снились, голубые, конечно. Может, она не осмелилась бы продолжить это знакомство, если бы в тот вечер сердце не было так полно, если бы, прощаясь, он не сказал. А знаете, Надя, я как будто ждал этой встречи. А знаменитый конезаводчик сам пришел в дом к священнику. Повел себя запросто. Ну, что жать с смортире? Разве мы враги своим детям? Он у меня один, и у вас она одна. Посмотрите, который год встречаются. Так произошло. Он сделал неопределенный жест. Смотрел на батюшку открыто, не чванился. Я, знаете, предполагал нечто в этом духе. Он у нас болезненный, романтический. Так воспитала его мать, сама таковой и являясь. «Ростислав Евгеньевич», — робко сказал отец Мартирий, — «а может, это блаж? Молодо, зелено. Сынок ваш опять уедет в Петербург. Ну, зачем ему поповская дочка?» Матушка Глафира, за дверью слыша этот разговор, так и охнула, ляпнул и решительно вошла в комнату. «Ростислав Евгеньевич, да что вы не присядете? Отец, да ты даже нашей наливочке не предложил. Как так?» «А, наливочке! ливочке!» — конезаводчик улыбнулся. «Слыхал, слыхал про вашу монастырскую знаменитую». Матушка Глафира была проворной, бойкой, она одержала дом в исправности и благополучии. Вмиг был накрыт стол, отведанный на оливки, закуски. Прислуживая, матушка как бы невзначай заметила. «А вот ваш, как нынче приехал, гляжу, идет в плаще, дорожном, фуражке. Сторож Игнатий сказал, что на извозчике, сынок ваш, прямо с вокзала». да я тоже был удивлен ростислав евгеньевич любил выпить и хорошо закусить и угощение матушки глафира ему явно понравилось он ничуть не с порога знаете ли идите говорит отец к родителям Нади. что же раз так ростислав евгеньевич откинулся на спинку у венского стула я отец мартири хозяй человек больше практический но знаю что любовь превыше всего и поскольку любовь взаимная молодых надо благословить Закончила фразу матушка Глафира. Отец Мартирий полез за платком вытирать слезы. «Ты погоди, матушка, сразу-то. Иначе нельзя, отец мой, Сережа ехать на фронт, а по случаю помолвки разрешат и дома побыть». Ростислав Евгеньевич согласно кивнул, и хотя матушка Глафира продолжала стоять у дверей, обращался к ней, а не к отцу Мартирию, сидевшему рядом. Стали обсуждать, когда лучше венчать молодых, и тут послышались голоса. Матушка Глафира выглянула в раскрытое окно. Надя и Сергей стояли у крыльца. Она была в белом платье, в шляпке, милая, сияющими глазами. Он держал ее за руку и что-то говорил, улыбаясь. Отвороты белой рубашки были выпущены поверх пиджака. «Да вы поглядите, какие они!» — сказала матушка. «Точно голуби!» Ростислав Евгеньевич и отец в подошли к окну. «Что же вы, в дом не идете?» — сказала с ласковым упреком матушка Глафира. И по ее улыбке Сергей и Надя поняли, что их судьба решена».